Приспел вечер, сбилась компания в комнатенке за кухней, все поступки выпили. Морозиха шелковый платочек надела, вот ведь какая почтенная. А Валентин бесподобные речи ведет. «Ах, дружочек мой Ксения, заброшенный я на этом свете человек, замордованный я юноша. Не думайте обо мне как-нибудь легкомысленно. Придет ночь со звездами и с черными веерами». «Разве выразишь душу в стихе? Ах, много во мне этой застенчивости!» Слово по слову, выпили, конечно, водки две бутылки полных, а вина и все три. Много не говорить, а пять рублей на угощение пошло, не шутка. Валентин мой румянец получил прямо коричневый, и стихи сказывает таково зычно. Морозиха со стола тогда отодвинулась, «Я, — говорит Ксенюшка, — отнесусь, Господь со мной, промеж вас любовь будет. Как, — говорит, — вы на лежанку ляжете, ты с него сапоги сними, мужчины на них не настираешься». «Ахмель-то играет, Валентин себя как за волосы цапнет, крутит их. У меня, — говорит, — виденье, я как выпью, у меня видения. Вот вижу я, ты, Ксения, мертвая». «Лицо у тебя омерзительное, а я, поп, за твоим гробом хожу и кадилом помахиваю». И тут он, конечно, голос поднял. «Но не больше, чем женщина, она-то. Само собой, она уже и кофточку невзначай расстегнула. «Не кричите, Валентин Иванович!» — шепчет баба. «Не кричите! Хозяева услышат». «Ну, разве остановишь, когда ему горько сделалось?» «Ты меня вполне обидела», — плачет Валентин и качается. «Ах, люди-змеи, чего захотели, душу купить захотели. Я, — говорит, — хоть и незаконно рожденный, да дворянский сын, видала кухарка?» «Я вам ласку окажу, Валентин Иванович. Пусти!» — встал и дверь распахнул. «Пусти, в мир пойду!» «Ну куда ему идти, когда он голубь пьяненькой?» Упал на постелю, обрыгал, извините, простынки и заснул, раб Божий. А морозиха уж тут. Толку не будет, говорит, вынесем. Вынесли бабы Валентина на улицу и положили его в подворотне. Воротились, а хозяйка ждет уже в чипце и в богатейших кальсонах. Кухарке свои замечания сделала. «Ты по ночам мужчин принимаешь и безобразишь то же самое». Завтра утром получи вид и прочь из моего честного дома. У меня, говорит дочь-девица в семье». До синего рассвета плакала баба в сенцах, скулила. «Бабушка Морозиха, ах, бабушка Морозиха, что ты со мной с молодой бабой сделала? Себя мне стыдно, и как я глаза на Божий свет подыму, и что я в ем Божьем свете увижу». Плачет баба, жалуется – Среди изюминных пирогов сидячи, среди снежных пуховиков, божьих лампад и виноградного вина. И теплые плечи ее колышутся. «Промашка», — отвечает ей Морозиха, — «тут попроще был надобен, нам Митюху бы взять». А утро завело уже свое хозяйство. Молочницы по домам уже ходят, голубое утро с изморозью.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 Они бабьи месяцы катючие Серёге в солдаты идтить, вот и запятая. Арина, возьми и скажи. Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчёта. Четыре года мы будем в разлуке, За четыре года мало-мало, а троих рожу. В номерах служить, подол заворотить. Кто прошёл, тот господин, Хучь еврей, хучь всякий. Придёшь ты со службы — «Утроба у меня утомленная, Женщина я буду сношенная, Разе я до тебя достигну?»